Смерть Бальдра Прошли века. По-прежнему правил миром великий Один, по-прежнему защищал Асгард и Мидгард от нападения великанов могучий бог Грома. По-прежнему волшебная корзина и дун была полна чудесных яблок, дающих асам молодость и силу. Никогда еще не были боги так веселы и счастливы. Но вот доброго и кроткого Бальдра стали преследовать дурные сны.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 Ничто не может это предотвратить. Ничто не может предотвратить и гибель остальных богов, когда придет их час. У каждого своя судьба, Один, изменить ее не в силах, даже ты. От Мимира старейший из асов пошел к Норнам, но и те встретили его суровую грюмо. Ты скорбишь об участи сына, сказал Урт, а не ведаешь того, что не так уж далек тот день, когда и ты сам ее разделишь. Уже половина ствола ясеня и гдразилля сгнила. Уже дрожит мировое дерево, жизнь которого кончится вместе с твоей. Слышишь ли ты, — скрежет зубов. Это чудовищный дракон нить живущий в царстве Хель, подгрызает снизу его корни. Еще много лет будет продолжаться его работа, но когда-нибудь она закончится.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 «Я не хочу ни с кем воевать», — рассмеялся Бальдер. «Но я рад, что останусь с вами в Асгарде, где так светло и радостно, и не пойду под землю к мертвым». Видя, слышу все это, Локи сердит хмурился. Он уже давно завидовал доброму богу весны, а теперь, когда тот стал неуязвимым, его злоба еще больше усилилась. Ран радуйтесь, мимир и Норны не могли ошибиться», — подумал он,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 бальдер неуязвим ни один металл ни одно дерево ни один камень не могут его поранить. иначе они и нарушили бы данное мне обещания ох так ли это прошамкала мнимая старуха со всех ли деревьев и кустарников в мире ты взяла клятву не трогать бога весны удрейшая из богинь задумалась видела я на севере мидгарда в лесах норвегии маленькую зеленую веточку растения которое люди называют омелой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 Ведь ты же знаешь, что я ничего не вижу», — ответил ход. «Это не мешает тебе быть таким же хорошим воином, как остальные асы», — возразил бог огня. «Не уступай им ни в чем. И выстрели тоже. Вот, возьми», — добавил он, подавая слепцу лук и стрелу, который сделал из ветки амелы. «А я поверну тебя лицом к Бальдру». Ход, не подозревая коварства Локи, послушно натянул лук и выстрелил прямо перед собой. В тот же миг Бальдор вскрикнул и мертвым упал на землю. Стрела хода пронзила ему сердце. Асы в горе рвали на себе волосы, а Локи затрясся от страха. Он боялся, что ход его выдаст. Однако тот не успел этого сделать. Вали в бешенстве накинулся на своего слепого брата и убил его, так и не спросив, кто вложил ему в руки смертоносное оружие, поразившее светлого бога. «Коварный ас!» и на этот раз избежал наказания. На похороны Бальдра пришли не только все асы и ваны, не только валькирии и эльфы, но и много жителей Йотенхейма, великанов. Даже им, потомкам жестокого мира и злейшим врагам Асгарда и Мидгарда, было жаль того, кто за всю свою жизнь никому не причинил зла. Но больше всего горевали о нем Один и Фриг. На огромном корабле Грингорни Был сложен погребальный костер. На костер положили тело бога весны и его молодой жены Наны, которая не перенесла горе и умерла в тот же день. Потом на него вели и жеребца Бальдра под седлом в богатой украшенной золотом сбруи, а Один надел на палец мертвому сыну кольцо Драупнир и шепнул ему на ухо несколько слов. Этих слов никто не слышал, но, наверное, это были слова утешения,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 Пусть только кто-нибудь из вас даст мне на время своего коня. Возьми моего слепнира, ответил Один. На нем ты скорей доберешься до Хель и привезешь нам вести от Бальдра. Тебе надо торопиться. Тени двигаются быстрее, чем любое живое существо. Девять дней и столько же ночей, не отдыхая, скакал Гермот сквозь подземные ходы и пещеры Свартальфахейма, пока не добрался наконец до реки Гьюль. отделяющий страну живых от страны мертвых. Через эту реку перекинут тонкий золотистый мост, который охраняет верная служанка Хель, великанша Мотгуд. «Кто ты такой, юноша?» – спросила она у Гермода, когда он переехал на другой берег Гьёля. «Только вчера по золотому мосту проехало пятьсот воинов, но он дрожал и качался меньше, чем под тобой одним».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 Назад она тебя вряд ли отпустит. Гермот, не отвечая, поскакал туда, куда ему показал Мотгуд. И к концу десятого дня увидел большой замок, окруженный со всех сторон высокой железной решеткой, верхние зубья которого терялись во мраке. Юноша спешился, подтянул получше подпругу на своем восьминогом жеребце, затем снова селся в седло и за всех сил натянул по воде. Как птица взвился в воздух слепнир,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 Если они увидят, что все в нем, и живое и мертвый, плачет по Бальдеру, если он действительно всеми любим, тогда приезжай ко мне с этой вестью, и отдам тебе брата. А до тех пор он будет у меня. Ступай домой. Ты первый, кого я отпускаю из своего царства. Постой, Гермот, остановил его Бальдер, видя, что юноша уже собирается уйти. Возьми кольцо Драупнир. который мне дал с собой Один. Верни его отцу. Это докажет ему, что ты меня видел. От меня передай, Фрик, вот этот платок, сказал Нана, снимая его со своей головы и вручая Гермоду. Прощай, может быть, мы не скоро увидимся. И скажи асам, что это не я виноват в смерти Бальдра, тихо добавил Ход. Скоро его убийца сам об этом расскажет.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 Когда довольные боги уже возвращались обратно в Асгард, они нашли в одной из пещер Йотнхейма великаншу, которая, увидев их, весь улыбнулась. «Как ты не плачешь по Бальдру?» — в ужасе спросили асы. «А чего мне по нем плакать?» — засмеялась великанша. «Меня зовут Ток. Благодарность. И вы знаете, что за добро всегда платит злом. Пусть Бальдр останется у Хель. Мне он не нужен». Долго потом разыскивал бог Грома Ток, чтобы ее убить, но так и не нашел. А догадаться, что этой великаншей был Локи, он так и не мог. Вот почему Бальдор до сих пор живет у Хельм.